«В таком случае нам никогда не удастся проучить этих фламандцев», — воскликнул Карл де марш младший брат короля, который во всех случаях поддерживал своего дядю Валуа. Присутствующие заговорили все разом. «Отступление или поражение?» «Перед таким выбором стоит французская армия», — утверждал Коннетабль. Валуа возразил, что не видит никаких преимуществ в плане, предложенном коннетаблем, отойти на Пятелье и гнить там так же, как здесь. Граф Шампанский заявил, что его войска собраны только на две недели, посему он намерен уйти немедленно, если не дадут боя. А герцог Эд Бургунский, брат убитой Маргариты, Воспользовался подходящим предлогом, дабы показать, что он отнюдь не горит желанием служить своему бывшему зятю. Король колебался, не зная, на что решиться. Вся эта компания затевалась в расчете на скорый исход. Благополучие казны, личный его престиж зависели от быстрой победы. А теперь мечты о молниеносной войне рухнули. Встать на сторону разума и бесспорной очевидности, раскинуть лагерь в другом месте, выжидать означало помимо всего отложить бракосочетание и коронацию. А что касается плана перебраться через разлившуюся реку и нести с галопом по грязи, Вот тут-то и поднялся с места Робер Артуа, внушительная масса пурпура и стали, и шагнул на середину шатра. — Государь мой, кузен, — начал он, — я понимаю вашу озабоченность. У вас не хватает средств поддерживать такую огромную и, к тому же бездействующую армию. Кроме того, вас ждет новая супруга, и нам всем тоже не терпится увидеть, наконец, королеву, равно, как и присутствовать на короновании. Мой совет вам — не упорствовать далее. Не враг заставляет нас повернуть обратно, а дождь, в чем я вижу перст Божий, а перед волей Господней, «Каждый должен склониться, как бы он ни был велик. Кто знает, кузен мой, может быть, Господь Бог пожелал дать вам знамение, что не следует идти в бой прежде, чем вы не будете помазаны на царство? Великолепие этого обряда прославит вас не меньше, чем сражение, данное на удачу. Итак, откажитесь сейчас от мысли наказать этих мерзких фламандцев. Если вы не нагнали на них страху, что ж, вернемся сюда будущей весной, набрав столь же мощную армию. Это неожиданное решение, исходящее от человека, которого никто не мог заподозрить в отсутствии воинской доблести получил поддержку участия собравшихся. В эту минуту никто не понял, что Робер преследует свои личные цели и что надежда поднять мятеж в графстве Артуа ближе его сердцу, нежели государственные интересы. Людовик X был от природы человеком, неуравновешенным и слабовольным, из тех, кто, как говорится, любит махать кулаками после драки, особенно если ход событий не совпадает с их желаниями. Поэтому он с радостью ухватился за предложенный ему Робером Артуа выход. — Вы говорили мудрый мой кузен, — заявил он, — небеса предостерегли нас. Пусть армия уйдет, коль скоро она не может выставить».